Глава четвертая. Буря в пустыне. Перед сильной бурей ветер на миг стихает, и тогда кажется, что гроза прошла стороной. Паула Каэлья. Лондон, Пэлмал 50. Будлс Клуб. 12 июня 1884 года. Интерлюдия. В одном из самых старинных клубов Лондона, которому не так давно перевалило за сотню лет, Собралась группа весьма уважаемых джентльменов. Аристократический клуб был тесно связан с консервативной партией. Более того, его основал один из известных премьер-министров страны, конечно же, консерватор. Что самое смешное, свое название он получил от имени самого известного официанта, который был долгое время лицом всего заведения. Выверты демократии? Не знаю. Но попасть в это закрытое сообщество было весьма непросто. А сумма взносов его членов до сих пор тайна за семью печатями. И не имела никакого значения, какая партия сейчас у власти в стране. Тут встречались люди, которые вершили политику. Вот и в сей день все пять разобравшихся были влиятельными членами Тайного Совета при короле Эдуарде VII. Уважая правила клуба, они были тут анонимно. Протоколов никто никаких не вел. Они сошлись для выработки решения, которое потом преподнесут парламенту, премьер-министру и королю. В уютном кабинете свет из окна был приглушен массивными шторами, на столиках можно было найти трубочный табак, сигары и алкоголь на любой вкус. Разговор шел нервный, поэтому аноним один вынужден был звякнуть в колокольчик на правах председателя сего собрания и сказать. «Джентльмены, прошу вас успокоиться. Мы здесь не для того, чтобы обсуждать все проблемы империи. Напоминаю, даже не для поиска виноватых. Этим займутся другие. Сейчас нам надо решить, что делать. Какую тактику и стратегию необходимо предложить для решения столь неожиданно возникшего кризиса в Египте? Прошу всех держать себя в руках и высказываться только по существу. Особенно это касается вас, Маркиз». Аноним-2 вынужден был принести свои извинения, налил себе немного скотча, после чего произнес «Судя по настроениям в парламенте, финансирование вторжения в Египет мы не получим. Потери слишком велики. И пока мы не будем знать, что там и почему все произошло, никто ничего сделать не сможет. Мы связаны по рукам и ногам. Джентльмены, мы же понимаем, что малейшее промедление, и мы утратим контроль над каналом. Это не только потерянные прибыли, это еще и потеря контроля над Индией. В среднесрочной перспективе, невысокий тучный джентльмен Аноним-3 высказался весьма определенно. Он пил кларет из довольно вместительного бокала и при этом непроизвольно прищуривался, напоминая слишком довольного жизнью кастрированного кота. Качество напитка было просто божественным. «Аноним-4» высокий крепкого телосложения джентльмен с военной выправкой и солидной бородой с неодобрением проследил за тем, как капли рубинового напитка скатились по громаднейшей бороде «Анонима-3», после чего изрек «Безрассудно лезть в страну при таком провале нашей разведки, но и время действительно поджимает. Хочу сказать только одно. Для действия экспедиционного корпуса необходим хорошо оборудованный порт, Насколько я понимаю, порты Египта прикрыты минными заграждениями. Высадка в них сейчас невозможна. Высаживаться в маленьком городке — это несерьезно. Мы получим лишь плацдарм и ничего более. У меня есть предложение, которое может всех устроить. Он обвел взглядом замершую аудиторию. Бокалы и стаканы были отставлены, а Аноним Пять прекратил курить сигару и сразу же потушил ее качестве базы снабжения мы можем использовать Яффу. Да, этот порт находится во владении оттаманской порты, но за хорошую взятку султан согласится дать нам этот город на пять лет в аренду. Он сейчас очень нуждается в деньгах и кредитах для перевооружения своей армии. Туда мы переправим корпус Виконта Уолсли. Он должен будет войти в порт Саид и овладеть им. Далее развивать наступление на каир Александрия потеряет свое стратегическое значение, но это только лишь часть плана. Сейчас у Араби-Паши армия около 40 тысяч, достаточно неплохо вооруженная. Поэтому сей проект имеет и вторую часть, совершенно секретную. Мы соберем войска с Юга Африки, из Персии и Индии. Это большей частью колониальные войска, но при этом хорошо обученные и доказавшие свою верность. Второй экспедиционный корпус должен высадиться неподалеку от Суэца, блокировать его и наступать вдоль канала до встречи с первым корпусом. Так мы получим решающее преимущество перед противником. Снабжение второго экспедиционного корпуса — это самый сложный момент плана. И неужели вы думаете, что парламент одобрит эту авантюру? Задав вопрос, Аноним-5 взял новую сигару, отрезал гильотиной ее кончик и закурил. Парламент должен одобрить и профинансировать только высадку экспедиционного корпуса в Яффе. Думаю, обеспечение высадки без потерь их вполне устроит. Три части второго экспедиционного корпуса будут собираться в тайне. Финансирование и снабжение за счет средств генерал-губернаторов и вице-короля Индии. Маркиз Рипон всегда был сторонником жестких действий. Уверен, что он полностью поддержит этот план. «Снабжение корпуса будет действительно проблемным, но мы завезем в Яфу столько снаряжения, сколько надо будет для обоих корпусов». Ответив, Аноним-4 обвел взглядом присутствующих. Джентльмены серьезно задумались. Ну что же, при провале этого плана они рискуют своим положением, несомненно. При его удаче, тут, как говорится, награда найдет достойных. Думаю, Джордж Робинсон ухватится за эту идею. Его положение вице-короля после двух обидных поражений Китченера в Афганистане стало не столь радужным. «Надо бы найти в этой истории русский след, и тогда он будет за наш прожект всей душою», — заметил Аноним-2. Обсуждение перешло исключительно в деловое русло. Джентльмены распределили роли, кто возьмет на себя короля и премьер-министра, кто парламент, кто свяжется с губернаторами и вице-королем Индии, кто будет работать с парламентариями, а кто с флотскими и военными. И когда все детали были утрясены, а операция получила название «Буря в пустыне», джентльмены покинули уютный клуб в центре Лондона. Османская империя. Яффа. 18 января 1885 года. Гарнет Джозеф Уолсли. В моей карьере было множество военных компаний и ни одна из них не была настолько сложной, как эта. Я не оправдываю себя, я только ищу причины нашей неудачи. Удивительно, я не потерпел и в этой войне ни одного поражения. Но обиднее всего было то, что к этим событиям приложили руку русские. Наша разведка не ожидала, что эти северные варвары рискнут на игру в этом регионе». До сих пор противодействие шло только в рамках нашей большой игры в азиатском подбрюшье Российской империи. Там у них были определенные успехи. По мир, наши поражения в Афганистане. Но империя сильна тем, что умеет ждать. Мы не можем быть сильны во всех точках мировой карты. Пока что. Наше преимущество в контроле узловых точек, самых важных с точки зрения современной военно-политической стратегии и одно из ключевых мест 80 годов стал Египет. Контроль за Суэцким каналом — стратегическая цель, но то, что в этом месте нам будут так активно противодействовать, оказалось неожиданностью. Что еще? О, очень многое сложилось, очень многое. Я начинал свою карьеру, участвуя в осаде Севастополя, где был серьезно ранен. Но даже не было мысли оставить военную карьеру. Следующей войной оказалась китайская экспедиция пятьдесят седьмого года. Во время восстания сипаев я оказался в Индии, был в составе войск штурмующих Лакнау, считаю генерала Гранта своим учителем. Великий был полководец. В шестидесятом снова Китай, потом Канада, где мне пришлось воевать с индейцами, довольно успешно. Мои усилия были отмечены. Я оказался в Лондоне и приложил немало сил для реформирования сухопутных сил королевства. В 73-м провел весьма удачно войну против коалиции Ашанти в Западной Африке, обеспечив наше господство в этой колонии. Потом был поход против зулусов. И вот я на Кипре, собираю экспедиционный корпус против Египта. Проблемы начались с фиаско наших доблестных военно-морских сил при попытке атаковать Александрию. Бесчестные минные постановки и атаки нанесли средиземноморскому флоту серьезный урон. После этого мы потеряли серьезную операционную базу, ведь двадцатитысячную армию необходимо снабжать, и ее потребности более чем серьезны. А тут еще и потеря всего десанта, 1200 пехотинцев из метрополии. Это оказалось ледяным дождем для наших политиков. Вместо того, чтобы предпринять все меры для исправления ситуации, Они хотели вообще отложить экспедицию в Египет, пытаясь найти какие-то компромиссные решения. Правда, победили люди решительные, но я смею утверждать, что было упущено время. Зачем было вести переговоры с султаном? Надо было сразу же высаживаться в Яффе. Политики же приняли половинчатые решения. Мне разрешили взять только шесть тысяч солдат из метрополии, дополнив их десятью тысячами индийских войск. Вместо 20, 22 тысяч я получил всего 16, но и это не стало той причиной, на которую мне следовало бы ссылаться. Второй ошибкой было назначить командующим вторым экспедиционным корпусом генерала Джеральда Грэма. Мы вместе с ним сражались под Севастополем, участвовали в экспедиции в Китай. Он был храбрым офицером и решительным командиром, но он еще и был карьеристом причем склонным к интригам. С самого начала он поставил себя выше меня, хотя я был старше и по званию, и по положению. У самого Грэма было 18 тысяч пехоты и конницы. Из них только один полк, 800 человек, из метрополии. Этот отряд перебросили из Персии. Остальные части были индийские, достаточно надежные, но только тогда, когда над ними постоянно висят меч и плетка английского господина Накануне экспедиции вице-король Индии выбил для него производство в генерал-лейтенанты. Джеральд числился любимчиком у сэра Робинсона. К ноябрю мои войска прибыли в Яффу, начав сосредоточение. Тут же были подготовлены склады. Снабжение было решено организовывать морем. Я планировал наступать вдоль побережья к порт Саиду. Небольшие корабли могли обеспечивать армию всем необходимым, а при нашем подходе к Порт-Саиду должна была подойти наша эскадра. Совместными усилиями мы бы взяли укрепление у канала достаточно быстро. Впрочем, я держал в уме возможность оставить тут только отряд для осады крепости, а самому совершить марш на Каир. Выступление было назначено на третье число. Шестого генерал Грэм должен был высадиться в десяти милях от Суэца и блокировать его, после чего двинуться вдоль канала навстречу мне к Порт-Саиду. Если бы складывалась благоприятная обстановка, можно было после занятия Исмалия наступать на Каир. Занятие Исмалия было ключевым моментом этого плана. Этот город становился опорным пунктом для взятия столицы Египта. Удар соединенных сил двух экспедиционных корпусов должен был быть достаточным для того, чтобы сломить сопротивление туземной армии. И еще. Моим первоначальным планом был поход на Акабу, оттуда на Суэц, где и собирался соединиться со вторым корпусом Грэма. И мне это запретили, опять по политическим причинам, дабы не раздражать сиятельную порту. Если маршрут вдоль моря они как-то прикрывали, а вот такой поход вызвал слишком серьезные опасение у османов, которые были нашим союзником в возможной Второй Восточной войне. Третьего я выступил. Но Грэм высадился только шестнадцатого. Это было возмутительно. Это просто не передать, насколько ужасно. Мне предстояло пройти почти четыреста миль. Правда, большая часть пути пролегала в более-менее преодолимой местности. но ну, немного по пустыне, но не все пятьсот миль, как пришлось бы идти по первоначальному маршруту на Акабу. В общем, мы выступили под музыку полковых оркестров и с развернутыми знаменами. Это был великолепный марш, лучший в мире пехоты. Победители Наполеона и Николая шли улицами древнего города к новой победе, пусть не такой славной, но такой необходимой. Нападения небольших конных отрядов начались практически на второй день, как мы вышли в поход. Впрочем, этим меня нельзя было смутить. Такая тактика была мне хорошо известна по боям в Канаде. Налёты небольших конных отрядов индейцев мы научились быстро парировать. Этот опыт помог нам и тут организовать правильное патрулирование. Так что потери нес противник, а не мы. Проблемы серьезнее начались, как только мы вышли к Аравийской пустыне. Тут мы впервые столкнулись с полевыми укреплениями египтян. Не такая уж и серьезная фортификация, но чтобы преодолеть огневые точки, защищенные мешками с песком, в которых стояли картечницы, и откуда наш авангард поливали стрелковым огнем, приходилось останавливаться, переходить в боевой порядок, подтягивать артиллерию. Как правило, после начала артиллерийского обстрела противник организованно отступал, а мы теряли драгоценное время. 10 числа в порт Яффы вошел корабль с грузом «Селитры» по документам для приготовления пороха для нашей армии. Он стал на причал у армейских складов. Пока выясняли, кто выписал этот груз, зачем и кому его разгружать, команда с торговца куда-то исчезла. А в 10 часов вечера в порту Яффы раздался взрыв. Я только сейчас смог оценить его масштабы. Порт был разрушен, склады охватил пожар. При этом свидетели говорили, что после взрыва в гавани заметили очаги возгорания на территории складов, которые никак не могли быть связаны с катастрофой в порту. Было впечатление, что кто-то еще и помог огню распространиться. А когда начали рваться снаряды и порох, предназначенные для моей армии, стало совсем жарко. Порт горел три дня. Город пылал еще сутки. И теперь снабжение надо было организовывать из Кипра, склады Мальты были пустыми, мы выгребли из них все и отправили в Яфу. 16-го числа я остановился в 12 милях от порт Саида. Тут были выстроены достаточно мощные укрепления, а у меня же образовался серьезный дефицит снарядов. Против нас засел шеститысячный корпус египетской пехоты. Кроме огневых точек, обложенных мешками с песком, тут были и бетонированные позиции с пулеметами в амбразурах и артиллерией в укрытиях. В этот роковой день генерал Грэм высадился неподалеку от Суэца. Восемнадцатого он оставил отряд полковника Шарпа, В 2000 пехоты при тридцати орудиях блокировать Суэц с суши, а сам с войском в 14000 отправился прямиком на Каир. Почему он сделал глупость? Хотя бы потому, что снабжение его армии было большим вопросом. Захватить с собой припасов на длительный марш он не мог. Да еще и в результате шторма не недосчитался 2000, которые смогли из разбитых кораблей высадиться на Аравийском полуострове но это была только половина беды. Беда была в том, что во время шторма в Красном море потонул и один из транспортов с боеприпасами. Но Джеральд шел за погонами генерала. Он был уверен, что станет со мной на одну ступеньку, как только возьмет Каир. Ко мне добрался его связной, но к тому времени что-то предпринимать было поздно. Мой офицер связи, пробравшийся к Суэцу и ждавший там высадку Грэма, не смог убедить генерала действовать согласно первоначальному плану. Так началась катастрофа. Первое сражение было в 30 милях к востоку от Каира. Мощные укрепления, 10 тысяч защитников, всего при 20 орудиях. И это Грэма насторожило. В этом бою он победил, но при этом потратил почти все снаряды. Не остановился. А поперся дальше на столицу, уверенный, что еще один напор и враг будет сломлен. Но укрепления Каира оказались куда как прочнее, и тут его ждала уже почти вся армия Египта, которая насчитывала 22 тысячи пехоты и 5000 конницы. При этом более сотни полевых орудий, к которым снарядов было в избытке. Лишенный возможности обходного маневра из-за преимущества туземной кавалерии, генерал решился на штурб в лоб. Потери были огромны, но он смог отступить и занять оборону в наспех укрепленном лагере. Отбил три атаки пехоты противника. Дважды бой доходил до рукопашной. Сипаи сражались отчаянно-храбро. Но без снабжения долго не повоюешь. Джеральд вынужден был пробиваться обратно к Суэцу. Он возглавил атаку против неприятельского блокирующего отряда, во время которой и пал смертью храбрых. До Суэца же добралось около трех тысяч человек но вскоре к нему подошла вся армия ораби паши остатки второго корпуса капитулировали после доставки снарядов я предпринял штурм порт саида. мне даже удалось взять первую линию укреплений, но была еще вторая, а за нею форты и крепость и тут опять флот не смог прийти мне на помощь. египтяне устанавливали мины прямо с лодок и филюк несколько сотен как минимум и это я думаю Было дополнение к тому, что уже находилось в прибрежных водах. Попытки протралить минные поля срывались крепостной артиллерией. А как только угроза атаки с моря ушла, часть орудий большого калибра обратили внимание на мою армию. И нам пришлось оставить уже захваченные позиции. Второй штурм я предпринял 8 декабря. Третий и последний — 23-го. Я остался без подкреплений и с минимумом припасов. Новости о приближающейся армии Ораби, деблокировавшей Суэц, заставили меня начать отход к Яффе. Не проиграв ни одного сражения, я проиграл компанию. Ну что же, последний батальон из метрополии загружен на транспорт. Пора и штабу перебираться на корабль. Чертов Египет. Тут можно постоянно побеждать, но так и не победить. Наполеон тому пример. 12 марта 1885 года эскадра Германии прошла Суэцким каналом и заняла укрепление Суэца. Отряд кораблей российского флота в тот же день высадил десант и вошел в порт Саид. Германия и Россия выступили гарантом независимости Египта. 7 апреля в Берлине прошла конференция, посвященная урегулированию кризиса Суэцкого канала. В результате Египет получил независимость и 30% акций канала, Германия и Россия по 15%. С учетом того, что Россия уступила Германии половину своих акций, выкупленных у Турции, получилось по 17,5%. 15% осталось Франции и 20% Британии. На этом фоне почти что незаметным прошло возвращение Мальты под контроль Российской империи. Просто по дороге в Египет русский флот высадил десант на острове. А броня с было нечем. Снаряды и порох ушли в Яффу, а с тем, что осталось, можно было только ворон пугать. А права на Мальту у России были более чем законными. Сами рыцари сделали убиенного Павла I главою ордена и страны. так что Пришлось лимонникам утереться. Но простили ли они подобное унижение, покажет время.